Вы слушали книгу Елены Ржевской, Берлин, май 1945, записки военного переводчика. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», Минск, Апрель 2005 год